50. -е. Самость. Как эмпирическое понятие самость обозначает целостный спектр психических явлений у человека. Она выражает единство личности как целого. Но в той степени, в какой целостная личность по причине своей бессознательной составляющей может быть сознательной лишь отчасти, понятие самости является отчасти лишь потенциально эмпирическим. и до этой степени постулитивным. Другими словами, оно включает в себя как переживабельное, так и непереживабельное или еще не пережитое. Эти качества присущи в равной мере многим другим научным понятиям, оказывающимся более именами, нежели идеями. той степени, в какой психическая целостность, состоящая из сознательных и бессознательных содержаний, оказывается постулятивной, она представляет трансцендентальное понятие, поскольку оно предполагает существование бессознательных факторов на эмпирической основе и таким образом характеризует некое бытие, которое может быть описано лишь частично, так как другая часть остаётся в любое данное время неузнанной и беспредельной. Подобно тому, как сознательные и бессознательные явления дают о себе знать практически при встрече с ними, самость, как психическая целостность, также имеет сознательный и бессознательный аспекты. Эмпирически самость проявляется в сновидениях, мифах, в сказках, являя персонажи сверхординарной личности. Смотри эго такие как король, герой, пророк, спаситель и так далее, или же в форме целостного символа: круга, квадрата, креста, квадратуры круга и так далее. Когда самость репрезентирует complexio oppositorum, единство противоположностей, она также выступает в виде объединённой дуальности, например, в форме дао. как в взаимодействии инь и ян, или в рождающих братьев, или героя и его противника, соперника, заклятого врага, дракона, Фауста и Мефистофеля и так далее. Поэтому эмпирически самость представлена как игра света и тени, хотя и постигается как целостность и союз, единство, в котором противоположности соединены. Так как такое понятие не представимо третьего не дано, то самость оказывается трансцендентальной и в этом смысле. Рассуждая логически, здесь мы имели бы дело с пустой спекуляцией, если бы не то обстоятельство, что самость обозначает символы единства, которые оказываются обнаруживаемы эмпирически. Самость не является философской идеей, поскольку она не утверждает своего собственного существования, то есть она не гипостазирует самоё себя. интеллектуальной точки зрения это всего лишь рабочая гипотеза. Её эмпирические символы, с другой стороны, очень часто обладают отчётливой номинозностью, то есть априорной эмоциональной ценностью, как в случае мандалы, пифагорейского тетрактис, кватерности и так далее. Таким образом, самость утверждает себя как архетипическую идею отличающейся от других идей подобного рода тем, что она занимает центральное место благодаря значительности своего содержания и своей номинозностью.